Глава одиннадцатая Один Пс! Карлсон!» Юноша вышел в коридор, наверху, перегнувшись через перила, стоял Томпсон. «Идите сюда! Скорее!» — шептал он. «В чем дело?» — поднявшись, спросил Адам. Томпсон завел его в свою комнату и закрыл дверь. «А где Урсула?» «У себя. Боюсь, она забаррикадировалась. Слушайте». «Да в чем дело?» «Предположим, вы правы насчет фиалки». Кто-то ее двигал, чтобы сбить нас с толку. Томпсон включил ночник. «Глядите!» Он указал на картину над изголовьем кровати. Карлсон поморщил лоб и сказал. «Это не фиалки. Это ирис Ван Гога. Вольная, да к тому же чопорная репродукция. Да, но вы не туда смотрите. Взгляните на подпись». В нижнем правом углу белилами была выведена заглавная «О». «Что скажете?» «Работа Ольги». «Я вот о чем подумал», — Томсон водил пальцами по забинтованной шее. «Внизу в холле висит портрет доктора, скопированный Ольгой с фотографии. И у меня в спальне висит картина «Репродукция из-под кисти Ольги». «Над моей кроватью подобие кувшинок Мане», — Томсон улыбнулся. «Ну?» Его «ну» было настолько многозначительно, что Карлсон против воли посмотрел на него с вниманием. «Хотите сказать, у кого-то в комнате висит фиалка? Разве это не блестящая мысль?» Бодрость в голосе Томсона звучала не к месту. «Не знаю. Слишком просто», — сухо высказался Карлсон. «По-солдатски в лоб просто», — добавил он про себя. «Если вам интересно мое мнение, то я не думаю, что здешние обитатели особо обращали внимание, чем занималась Ольга, не говоря уже о том, что именно она малевала томсон закурил, выдул дым и добавил. «Не наплевать на Ольгу здесь было только бульденажу. Он говорил, что доктор дает всем полную свободу действий, лишь бы взамен мог иметь их мозги на своем столе для экспериментов. Картины Ольги могут быть повсюду в этом доме. Вы предлагаете заглянуть во все спальни? Именно так и следует сделать. Если наш преступник, убийца и поджигатель, знает про фиалку, а он, несомненно, знает... То всяко уже уничтожил любые признаки, по которым его можно было бы вычислить, тем более такую заметную вещь, как картина. Но когда и где бы он ее уничтожил? Холст в раме, не бумага, — заметил Томпсон. Я считаю, мы должны проверить. Карлсон покачал головой. Я не думаю, что получится остаться незамеченными. У меня идея на этот счет. Джеффри Томпсон вновь загадочно улыбнулся. «Выкладывайте». «Вы были гениальны насчет смысла поджога кем-то машины из расчета, что все повалят из своих комнат. Нам нужно сотворить нечто подобное». Карлсон диву дался. «Вы хотите сжечь машину доктора?» — спросил он. «Полагаю, в фордовском баке немного горючего осталось. Следует придумать что-то еще». Томпсон задумчиво присвистнул. Карлсон еще раз взглянул на картину и сказал. «Странно это». «Что?» «Кто-то, чью тайну разоблачили, пытается оградить нас от внешнего мира. Для чего?» Томпсон пожал плечами. «Как будто он пытается выиграть время, но опять же для чего?» «Ждет рассвета?» — в шутку бросил Томпсон. «А что с рассветом?» — подхватил идею Карлсон. «С рассветом можно уйти из дома, не боясь волков. Но какой в этом смысл, если можно сбежать и ночью на докторской машине?» «Или же ему просто нужна тьма?» — подумал юноша. Два. В дверь ворвался ветер со снегом. Патрик налетел на Майкла Джейкобса в прихожей. «Тише, тише, Патрик, что с тобой?» Молодой человек, потеряв последние силы, навалился на стенку. «Док, провода в машине из Кромсона. Машина не заводится!» Доктор широко раскрыл глаза. «Мы в ловушке, да ведь? Скажите, что происходит?» Патрик почти плакал. Майкл Джейкобс вышел из состояния ступора и жестко произнес. «Прекрати панику! Ты же мужчина! Соберись!» «Да, сэр, как скажете!» «Почему ты весь мокрый?» «Там кто-то есть, сэр! Вы мне не верите, но это правда!» «Кто-то бежал!» Доктор встревоженно нахмурился. «За тобой?» — спросил он и посмотрел в дверное стекло. «Думаю, от меня! Я услышал шаги и бросился посмотреть, кто это был!» «Ты увидел его?» Патрик покрутил головой. «Нет, сэр, я почти сразу побежал к вам!» Доктор Джейкобс в смятении потер подбородок и открыл парадную дверь. На крыльце вихрилось облако снега. «Что же происходит?» — думал Майкл Джейкобс. «И что теперь делать?» Патрик, уже решив, что сглупил, не нужно было бежать, сломя голову, поднялся. Тихим голосом, которому он напрасно пытался придать уверенность и твердость, спросил. «Теперь только до утра ждать?» «Три». Доктор Джейкобс собирался ответить, его остановил шум с лестницы. Какой-то вой, плач. Он решил, что это безутешная вдова, как всегда, не вовремя. Каким было общее удивление, когда показался и прошмыгнул мимо Джеффри Томпсон? Его состояние поразило доктора, мужчина выглядел абсолютно потерянным. Майкл Джейкобс его окликнул. «Вы куда?» Томпсон остановился в дверях. «Что вы пытаетесь мне всучить, док, а?» вырвался всхлип. «Вы ведь их из-за меня убили, этих женщин! Это такое новое упражнение — тренировать черствость, да?» Снова всхлип за ним шепот. «Ваши методы жестоки. Вы ничем не лучше Гитлера. Я не стою таких жертв!» Джеффри Томпсон в одной пижаме бросился на мороз и моментально скрылся из виду. Доктор Джейкобс схватил с полки фонарик. «Немедленно, скажи Барбаре, пусть готовит шприц!» Он накинул пальто, обмотался шарфом в клетку и перед тем, как отправиться на поиски, бросил. Пусть возьмет теплые вещи. Будем играть. Часы пробили четыре раза. Патрик понесся в комнату матери. Ма! Барбара сидела на полу с бутылкой, ее могучая спина подпирала кровать с мертвым телом. Ты чего? Накрюкалась! Она медленно перевела на сына взгляд свинцовых глаз. «Там психу плохо. Побежал прыгать. Доктор сказал, чтоб ты уколоть готовилась. И теплые вещи захвати, они будут играть». Барбара не ответила, но быстро вышла из ступора. Набрала из ампулы вприц, сбегала наверх и вернулась с вещами. Надела пальто, в прихожей подобрала керосиновую лампу. С крыльца, куда она вышла, был виден прыгающий луч фонарика. Далеко забежали. Едва наносились от звуки криков. «Надо идти». У Барбары никогда не было сомнений по поводу подчинения приказам доктора. Слово «играть» в этой ситуации не показалось ей нелепым. Она уже привыкла, что «играть» здесь было синонимом слова «лечить». Женщина сошла с крыльца, холодный ветер подхватил ее жидкие волосы и полы пальто. Подняв ворот, она двинулась напролом в мглу, туда, где трепетала полоска света. Порывы ветра почти вырвали из ее рук лампу, Барбара мысленно отвлеклась в тот момент. Но быстро собралась и, распахнув пальто навстречу ветру, бережно прикрыла фонарь полою. 4. Патрик закрылся в ванной на первом этаже в комнате без окон. Он проверил за шторкой никого. Здесь было безопасно. Здесь он сможет переждать, пока вернется доктор. Он будет вспоминать хорошее, что угодно. Так доктор учил его успокаиваться. А если хорошее не припомнится, нужно повторять стихи. Сознание будет занято напряжением памяти, и облако страха постепенно растворится в работе мозга. Страх, меланхолия, депрессия — все от безделия, — говорил доктор. Стихи не давались, но в памяти сохранилась пара детских считалок. Сейчас он повторит одну раз двадцать, а если понадобится, то сто, а после попытается отворить дверь в ванной и даже выйти. Раз за смерть, два за рождение, три за ветер, четыре за землю, пять за огонь, Шесть — за воду, семь — за веселье, — забормотал прилежно Патрик. Пять. Карлсон начал с комнаты Майкла Джейкобса. Это была самая просторная спальня в доме. Два больших окна вздрагивали под натиском непогоды, в камине чернели угли, тут и там стояли свечи. У двуспальной кровати Карлсон зажег ночник и подсветил картину. Она висела четко посередине стены, однако в комнатных масштабах выглядела незначительно. Натюрморт. Цветы в вазе. Каждого цветка по одному, все разных размеров. Художника молодой человек не знал, но посчитал, что это наверняка репродукция чего-то грандиозного. В правом нижнем углу — скромное «О». Карлсон разулся и залез на кровать, чтобы рассмотреть цветы. В такой мазне, при таком свете, задача представлялась сложной. Карлсон фыркнул от раздражения. Их было чуть больше десяти, а может, их было двадцать, непонятно. Пион, роза и тюльпан угадывались довольно четко. Остальное представляло плохо различимый ребус. Вроде бы очертания ириса, ветка ландыша или купены. Это похоже на лилию. Моттеола или гиацинт? Крокус? Лилия? Остальное, что так невнятно было обозначено лишь пятнами, могло быть чем угодно. Назови Ольга на игре «Любой цветок» попала бы в доктора. Вполне. Нет, идея провальная, считал Карлсон. И все же, бегая в снегах, Томпсон должно быть уже глубоко погряз в неприятностях. Отступать было бессмысленно. Адам Карлсон замел следы, вышел из комнаты доктора и вошел в ту, что была напротив. Включив свет, он на мгновение замер. В кровати лежало накрытое тело Сары. Карлсон повертел головой. Картина с заветной «О» в углу висела над комодом. Совсем небольшая, меньше, чем ваза с цветами. На ней был изображен крупным планом красный маг. Все просто. Внутри Карлсона все ликовало. Молодой человек прошел к кровати и приподнял покрывало. Несколько раз он уже видел покойников. Ему показалось, что на лице Сары, несмотря на пребывание под водой, сохранилось выражение удивления. Она, скорее всего, Успела заметить нападавшего, и это ее удивило. Но как, если удар нанесли сзади? Карлсона осенила в тот же миг. Она наклонилась над ванной, чтобы что-то достать, и увидела в воде отражение человека, занесшего над ней гипсовую голову. Что она хотела достать? Карлсон вернул покрывало на место, потушил свет и тихо вышел. «Шесть». Над пропастью разносилось «Господи, спаси и сохрани Британию!» У Томсона кончались слова. Доктор не поспевал за ним, Томпсону приходилось направлять его голосом. В какой-то момент Томпсон сбился и уже не различал, где мог начинаться обрыв. Он вообще в ту сторону бежал. Тьма завела его не весь куда. Он решил, что дал Карлсону достаточно времени на разведку и можно было тормозить. Теперь его задачей было вернуться в дом не в качестве тяжело больного. Спустя пару минут Майкл Джейкобс нашарил фонариком сидящего в снегу Томпсона. Тот, обхватив колени, дрожал. «Все, что вы сказали, неправда. Я бы не стал убивать кого-то ради вас». Голос доктора звучал спокойно, но одышка заставляла его речь прерываться. «Это все война», — глухо сказал Томпсон. «Тела, тела, тела. Их уносили, как с конвейера на моих глазах». Мой приятель подорвался, когда ходил за водой. Мы искали, но так и не нашли его. — Прошу вас, встаньте. Вы можете сильно навредить себе. Томсон послушался. — У вас уже бывало подобное? — Случалось. Я не контролирую это. Говоря сухо, это называется помутнением. Под хруст снега, пропадая и появляясь, в их сторону двигался огонек. Слышался кашель. — Мне страшно, док. Стыдно это произносить. «Вы удивитесь, но мне тоже!» — в ответ признался доктор Джейкобс. «С вашим появлением в доме начался ужас!» «Вы собираетесь меня уколоть?» Барбара уже подходила. «Я не хочу засыпать», — тихо сказал Томпсон. Доктор по-прежнему раздумывал. Между ними посвистывал ветер. Раздался кашель, за ним голос. «Зря я впустила вас в дом, мистер Томпсон. Мне придется принять меры». Пальто распахнулось, в свете лампы блеснула игла. — Как вы себя чувствуете, Барбара? — спросил доктор. Женщина ответила. — Какой-то маньяк убил мою дочь. Я не вправе складывать руки и ничего не делать, если вы об этом. — Я не убивал вашу дочь, — произнес Томпсон. — Вы психически нестабильны. Вы можете не помнить того, что совершили. Разве это не так, мистер Джейкобс? Доктор молчал. Томпсон нахмурился. У него было ощущение, что убили не дочь, а собаку Барбары. Майкл Джейкобс умиротворяюще произнес. «Барбара, пациенту стало лучше, мы поиграем». По отданной команде Барбара сняла с себя пальто и передала его Томпсону. «Неужели и здесь разденется?» «Надевайте», — сказал доктор. Барбара протянула сапоги и шарф. «Перчатки в карманах». Томпсон уже в пальто спросил. «А как же вы?» Но он сам видел. «Этой женщине неведомый страх, жалость и обморожение». «Поторапливайтесь», — ее голос был жестким. Вскоре Джеффри Томпсон стоял с головы до ног экипированный. Барбара не сводила с него глаз. «Вы думаете, это сделал я?» — спросил он под натиском испытующего взгляда. «Что, я думаю, вас не касается?» — отрезала Барбара. Она все еще сомневалась. Доктор отдал ей фонарик и взял лампу. «Что это будет за игра?» — спросил Томпсон. Его еще била крупная дрожь, но тело понемногу начало согреваться. «Моя любимая, слепой кот!» «Это где нужно лазить по лестницам завязанными глазами и ловить людей?» «Верно. Но идемте, поймаем с вами кого-нибудь», — сказал доктор. «Обрыв там». Барбара пошла в дом. У Томсона стоял ком в горле. «Я модифицировал игру для вас». «Семь». В комнате Сары Карлсон решил ее проверить... Изображалась дама в красном, в ее руках пионы или розы, тоже красные. Здесь нечего было делать. На первом этаже оставалась последняя спальня. Карлсон зажёг свет и огляделся. Картины не было, на стенах вообще ничего не висело. А если он ее снял и спрятал? Карлсон заглянул под кровать, посмотрел за шкафом, потом открыл его и немного порылся. Патрика охватила паника. Он только что вошел и теперь наблюдал, как кто-то копался в его вещах. Он здесь. Он в доме, прямо в спальне. Если закричать, услышит только он. Доктор сейчас далеко. Стул, прекрасно. Взять за спинку двумя руками. Патрик замахнулся, подбираясь ближе к чьей-то спине. Доктор будет им гордиться. Патрик Холлес преодолел страх. Грянул гром, полыхнула молния, под ногами разверзлась бездна. «Да нет, всего лишь удар стула а латунную люстру». Адам Карлсон вскочил на ноги, перед ним развернулось действо, падающий на голову Патрика стул, падающий с испугу Патрик, и все это под скрип раскачивающейся люстры. Раздался стон, словно придавило животное. Карлсон убрал стул, Патрик дрожал, скрутившись в позу эмбриона, закрывая лицо, готовясь к самому страшному. Услышав голос, он замер, глянул сквозь пальцы. «Это ты, псих!» — выдохнул он. Его тут же охватила злоба. «Убирайся отсюда немедленно!» Он неловко поднялся под стихающий скрип качающейся люстры, схватился рукой за голову, присел. Карлсон продолжал стоять. «Ну, чего надо? Забыл чего?» «Ольга не дарила тебе картину?» Патрик вытянул физиономию. «Какую еще картину?» «Из тех, что она рисует у себя в комнате». «Ну ты псих! Выметайся!» «Давай так». Карлсон снял очки и поморгал прищуренными глазами. «Ты отвечаешь, а я не рассказываю доктору, кто стащил его сорочку за двадцать пять фунтов лондонской марки. Патрик побелел. «Ничего не говори ему, слышишь? Я верну!» — вскочил Патрик. «Хорошо, хорошо, только ответь на мой вопрос». Карлсон закрыл дверцы платяного шкафа. Приходя в себя, Патрик снова сел. «Дай, соображу. Картина. Да, было такое. Она пыталась мне ее всучить, а я сказал, что перестала, наконец, меня донимать. Она постоянно донимала, как вчера с этим халатом» но из-за доктора пришлось взять. Карлсон нахмурился. Из-за доктора? Он велел взять, ну я взял. И где эта картина? В сарае, дырку прикрывает. она на кой черт она тебе? Я могу взглянуть? Патрик мысленно представил страшный путь во мраке, он вряд ли кинется на двоих. Если надо, сказал он, скрипнув зубами. В доме неприятно звенела тишина, молодые люди двигались по холодному коридору, Обоим хотелось поскорее услышать чей-нибудь голос. «Я только возьму куртку. Я переобуюсь. И захвачу лампу». Минуту спустя, когда они выходили через заднюю дверь, Мороз схватил их за щеки и шеи. По дороге порывистый ветер чуть не свалил Карлсона. Лампа норовила взлететь в стратосферу. Патрик отворил дверцу, таса, данув его по носу, вывернулась из рук и ударилась о недавно сложенную Патриком поленицу. Лишь вдвоем дверь удалось поставить на место. В сарае пахло деревом. Патрик повесил фонарь на крючок, взял спички и зажег свечу на блюдце. Ею осветил прибитый гвоздями холст в том месте, где была трещина в стене. Карлсон принялся рассматривать. Опять все просто. Женщина с ивовой веткой в руке. Вновь не то. Карлсон фыркнул. Что тогда? Под картиной лежал топор. Думай, Адам, думай. Патрик закатил глаза. Хочешь ее себе? Норвежец покачал головой и заметил под носом у Патрика две алые стройки. У тебя кровь. Патрик достал платок. Сегодня все вокруг хочет меня убить, вытираясь, буркнул он. Карлсон мрачно на него глянул. Кроме дверцы и стула было что-то еще? Патрик только нервно хмыкнул, потушил свечу и схватил лампу. Чего ради ему отчитываться перед психом? Вопрос так и остался без ответа. Они выждали момент, когда порывы ветра за дверью немного стихли, чтобы выйти. В сторону сарая светило одно лишь кухонное окно. Тусклый рыжий глаз ночного невидимого монстра. Где-то на полпути Карлсон замер и шепотом кинул резкое «Тихо!». Он не ошибся, был кто-то третий. Не рядом, но и недалеко. Кто-то третий выдал себя звуком шагов по снегу, не успев остановиться одновременно с ними. «Мамочки!» — выдохнул Патрик. Карлсон схватил его за предплечье. Без паники. Сейчас мы спокойно, без криков. Но Патрика все это уже не касалось. Паника и крики составляли его вселенную. С ним случилось дежавю. Ночь, пурга, шаги в мгле, он сам, не видящий, не слышащий, только уносящийся прочь из этих краев, бросая по пути керосиновую лампу. Адам Карлсон в ту минуту, спокойный и невозмутимый, сам едва не побежал. Остатки трезвости и здравый смысл дали сил поднять фонарь, а после этого безотчетный страх. Он рванулся со всех ног на рыжий глаз, как на спасительное прибежище. Пугающие мысли гнались следом и кусали за пятки.